Швиль видит бесконечный зеленый лук, покрытый красивыми желтыми цветами. Легкий теплый ветер играет его волосами, колышет траву и цветы. Далеко в синем тумане виднеется лес, над которым громоздятся, как горы облака. Он идет по этому лугу по колено в высокой траве. Внезапно перед ним появляется Элли. Она бледна и молчит. И ее большие темные глаза с горестной тоской спрашивают, «Почему ты погубил меня?» Он протягивает к ней руки, хочет упасть к ее ногам, просить прощения и рассказать, как это произошло, но Элли превращается в огонь. Зеленая трава кругом желтеет, цветы бессильно падают вниз. Вскоре все кругом швиля горит. Огонь с невероятной быстротой охватывает весь лук, и удушливый дым не дает ему возможности дышать. Его глаза слезятся. Ему кричат что-то, или это он сам стонет? Швиль открыл глаза. В гробнице тускло горела единственная электрическая лампочка. Невыносимый запах, шедший из коридора, наполнял помещение. Лодь все еще кричал и метался на своем матраце. Пиантковский и Рондель были смертельно бледны. Их стоны были хуже, чем крики сумасшедшего. «Кислороду! Мы задыхаемся!» Мог еще только выговорить Пиантковский. Но это было уже лишним. Швиль сам уже знал, в чем дело. Трупы разлагались, и щебень, которым они были засыпаны, не представлял собою надежной защиты от зловония. Он поспешно открыл баллон с кислородом, подошел к передатчику и посмотрел на часы. Они показывали третий час, но он не знал, день это или ночь. Все их понятия времени перепутались. Неравномерность сна и еды, которые приступали только тогда, когда голод становился невыносимым, спутали окончательные их расчеты. Разве все это время не было только мучительной борьбой? Он привел в действие телефон, накрутил ручку. Прошло немного времени, пока раздался ответ. «Ковард?» — спросил Швиль, совсем так же, как спрашивал недавно Рондель. «Да, Рондель? Да. Скажите, Ковард, что сейчас, день или ночь?» «День, разумеется». «Хорошо, что нового. Аэропланы спустились неподалеку от Каира и останутся там до того времени, пока вас откопают». Мне кажется, Ковард, что мы будем готовы уже завтра. Это невозможно. Да, да, в остальных помещениях обнаружены только мелочи. Вот как? Только мелочь? В голосе Коварда слышалось разочарование. Да, приготовьтесь пустить все в ход. Я понимаю, но мне надо получить еще инструкции, ведь я не могу действовать самостоятельно. Конечно, конечно, перебил его Швиль. «Я еще сегодня соединюсь с нашей госпожой. До свидания!» Он повесил трубку, не дожидаясь ответа, и включил контакт. В громкоговорителе раздался громкий треск. Швиль нашел волну в 250 метров и дал позывные МФО-218. Его сердце билось от волнения. Каждый шум заставлял вздрагивать. Тихо, сперва издалека, совсем издалека, раздалась музыка, постепенно приближавшаяся все ближе и ближе. Швильд прижал ухо к громкоговорителю. Слышалась старая немецкая песня на цитре. Это была та песня, которую он любил — золото и серебро. Раздался звучный мужской голос, и первые строфы песни опьянили Швиля. Он стал подпевать, не в силах удержаться. Это пело его сердце. Он слушал сейчас песню, которую часто пела его мать в сумерках. Он лежал тогда, уткнувшись головой в ее колени, и слушал. Как часто он вспоминал эту песню в туманной Англии, у мечтательного Нила, в гомоне Чикаго, в джунглях, в тюрьме. Швиль плакал. Как далеко все это было! Как далеко! В мрачной гробнице фараонов, среди трупов, Один с сумасшедшими и двумя связанными убийцами, Преследуемый, невинный, Заклейменный преступником перед всем миром, Он лежал у громкоговорителя и плакал. «Господи!» — думал он. «Ведь ты всемогущий! Ты такой могущественный!» И не можешь помочь мне, малому червю. Я слушаю песни моей родины, как вор, Который не смеет ступить на ее землю. Взгляни на меня, господь, Что я представляю собой? Червь под твоими ногами. Я истощен, грязен, в отчаянии. Посмотри на мое преждевременно постаревшее лицо, На укусы и царапины на теле, на больное сердце и измученную душу, Господи! Сделай шаг и раздави меня из милосердия, или помоги мне. Я не могу больше. Слышишь, не могу выйти из этой могилы без имени. Там наверху миллионы людей, которые не хотят видеть меня в своей среде. Ведь ты знаешь правду, ты знаешь, что я невиновен. Так помоги же мне, или я перестану в тебя верить!» Швиль поднял голову и сжал кулаки. Покрасневшие от слез глаза были устремлены на потолок. Так он стоял долго, пока овладел своими нервами. Потом повернулся к приемнику. Послышалось легкое жужжание, как будто кружилась муха. Наконец раздался долгожданный сигнал которую он слышал раньше, но не знал его значения. Три удара в гунг, которые раздались впервые в квартире Марлен. Он подождал, пока раздался знакомый голос, и ненависть вспыхнула в нем с новой силой. Только одно слово раздалось из эфира, имя, говорившее бесконечно много всем погребенным здесь. Марлен... «Марлен?» — беспомощно переспросил он. Она сразу же узнала его голос. «Ты у приемника?» — холодно спросила она. «Да, Марлен, я». «Где Рондель?» — ее голос дрожал от гнева. «Он болен. Мы все измучены и больны». «Где Рондель?» — громче повторила она. «Он в соседней комнате». «Почему у аппарата ты, а не он?» «Потому что он без сознания, Марлен!» «Ты лжешь! Ты его убил!» «Клянусь тебе, что он жив!» «Тогда приведи его!» «Марлен, это невозможно, он без чувств!» «Тогда приведи его в чувство и позови пока Ллойда!» Ллойд сошел с ума. Он беснуется и лежит связанный. «Позови Пянтковского!» Он лежит в лихорадке и бредит. «Почти без сознания. Мы все здесь погибаем, Марлен. Трупы губят нас. Спаси нас!» «О спасении не может быть и речи, пока я не поговорю с Ронделем. А если он умрет? И если Пиантковский умрет, и я останусь один?» В ужасе спросил он. «Тогда и ты останешься там. Заметь себе это, и не выйдешь больше!» «Марлен, ты сошла с ума!» — О, нет, я знаю, что ты предполагаешь сделать, когда освободишься, а я могу достать золото через несколько месяцев или даже лет. Прежде чем я не услышу голоса Рондоля и Пьянтковского, ты не выйдешь. Швиль почувствовал, как ледяные мурашки пробежали по его телу. — Хорошо, Марлен, — сказал он с последним усилием, — ты услышишь голоса их обоих. И не позднее сегодняшней полуночи? А если нет, Марлен? Тогда я уничтожу твое соединение с внешним миром. Не забывай, что у гробницы находятся верные мне люди. Мне стоит только сказать слово, и ты можешь выбросить в мусор свой телефон и приемник. Так вот каковы твоя любовь и дружба пытался он апеллировать к ее чувствам. «Ха-ха!» — насмешливо рассмеялась она. «Любовь! Ты знаешь, как мало я ценю то, что не могу употребить с пользой? И так до полуночи». Снова раздались три удара гонга, долго еще звучавших в воздухе. Швиль сидел как окаменелый. Положение ухудшалось с каждым часом. «Что теперь делать?» О том, что она могла совершенно отрезать его от внешнего мира, он не подумал. «Жалость?» «Марлен жалость! Нет, это невозможно объединить!» Он посмотрел на часы. «Было около четырех. Еще в течение восьми часов приемник в его распоряжении. Или...» У него блеснул луч надежды. «Может быть, Рондель скажет несколько слов в приемник?» потому что и он знал Марлен достаточно хорошо, и знал также, что если они не выйдут в самом скором времени из гробницы, то погибнут. С этой мыслью он вернулся в соседнее помещение. Он вспомнил, что и Ронда, и долгое время уже не ели. лойд также не получал пищи с того времени, как они его связали. Швиль наскоро приготовил поесть и поднес еду к рту Пьянтковского, но тот отвернулся. «Освободите меня, Швиль, я даю вам честное слово, что ничего не произойдет», — сказал Пьянтковский, несмотря на него. «Я придаю мало значения вашему честному слову», — ответил Швиль, подавая еду Ронделю. Тот тоже молча отказался. Ллойд, не понявший сперва намерений Швиля, — Энергично запротестовал, но тихий уговаривающий голос, так же, как и запах еды, побороли его сопротивление, и он начал глотать с такой жадностью, что Швили опасался, чтобы тот не откусил ему пальцы. Атмосфера становилась с каждым часом все невыносимее, потому что использованный воздух никуда не мог уходить и накапливался во всех углах, к тому же еще прибавлялся и запах разложения. Все они обливались потом, несмотря на то, что были полуголые. Легкие усиленно работали. С кислородом надо было обходиться очень осторожно, и ничто так не пугало Швили, как мысль, что его скоро не будет. «Я говорил с Марлен», — сказал Швиль внешне спокойно. При этом имени Пиантковский и Рондель прислушались, казалось, даже лойд понял. «Что она сказала?» — спросил Рондель. Вы должны подойти к приемнику. — В таком случае развяжите меня, черт возьми! — Ни в каком случае, Рондель. Если мне суждено здесь погибнуть, то я не хотел бы погибнуть от вашей руки. Для этого мне себя слишком жалко. — Но одни вы отсюда не выйдете, можете быть в этом уверены, Швиль. — Хорошо, тогда мы умрем здесь все, — гласил холодный ответ. «Это безумие!» — вскричал Пянтковский плаксивым голосом. «Не большее безумие, чем освободить вас, а потом быть убитым, как собака». «Не имеет никакого смысла говорить об этом. Я вас не выпущу, что бы ни случилось», — решительно произнес Швиль. Внезапно он услышал треск в приемнике. Он вскочил и бросился к аппарату. Совершенно ясно слышна была азбука Морзе. Он когда-то знал ее наизусть, но со временем забыл. Швиль лихорадочно разрыл вещи Ронделя и, найдя азбуку, взял карандаш и бумагу и записал. Откуда-то доносились призывы СОС. Неизвестная душа умоляла о спасении. Швиль забыл о собственном несчастье, слушая чужое горе. Три раза повторился СОС. Затем Швиль лихорадочно стал набрасывать на бумаге знаки, которые ему придется еще расшифровать. У него была уже исписана половина страницы, когда приемник вдруг замолчал. Швиль уселся на ящик и стал расшифровывать знаки. Прошел почти целый час, прежде чем он смог прочесть. «Сос, сос, сос!» «Оазис, Теляверум» «В плену похищены двое людей, Марлен!» Швиль вскочил. Что это значило? «Марлен? Телеверум? Двое людей? Кто? Что за люди? Почему они там? Почему призывают о помощи? Что с ними случилось? Опять какая-нибудь игра, Марлен?» Он призвал на помощь всю свою фантазию, чтобы составить по этим данным картину но терял нить и не мог найти связи. Внезапно решившись, он кинулся к аппарату и стал рассылать во все стороны призывы СОС. Почему ему не пришло этого в голову раньше? Ведь с этого надо было начинать. СОС! СОС! СОС! Здесь гробница первосвященника Пенутэма в Царской долине неподалеку от Луксора, шесть километров к северу от могилы Тутанхамона. Сос. Четверо людей похоронено заживо. Кислород скоро кончается. СОС. У гробницы съемки. На съемках преступники. Швиль неустанно посылал одно и то же. Наконец в приемнике раздался легкий свист и затем голос. Префектура в Риме. Волна 2500. Затем голос замолчал, оборванный чьей-то невидимой рукой. Швиль в отчаянии вернулся к связанным коллегам. Теперь было шесть часов, значит, оставалось еще шесть. Что он мог предпринять за это время? Он звал, просил помощи, но у людей наверху были свои заботы, и он остался неуслышанным. Все было потеряно. Охваченный внезапной тошнотой, он лег на свой матрац и прижал к рту и носу платок, намоченный одеколоном но это помогло только на короткое время. Ужасный трупный запах брал верх надо всем. — Кислороду, Швиль! — крикнул Пянтковский. Остальные лежали с открытыми глазами и ртами, как рыбы, вытащенные на сушу. Швиль удовлетворил их просьбу и лег снова. Теперь, наконец, он подумал об отдыхе. К счастью, Ллойд, совершенно измученный, спал. Швиль тоже спал. Но неожиданно его разбудили крики. Пянтковский и Рондель изо всех сил звали его. Ничего не понимая, Швиль уставился на обоих. — Что-то в приемнике идите! — крикнул Рондель. Несколькими прыжками, держа в руке карандаш и бумагу, Швиль бросился к аппарату. Он записывал с лихорадочной поспешностью и когда расшифровал, то прочел. — Сос. Оазис Телеверум в пяти шагах полета от Луксора. Две души умоляют о спасении. Элли! Швиль упал на колени. Элли! Элли жива! Элли! Безграничная радость охватила его измученное сердце. К нему снова вернулось мужество. Тоска по свободе становилась все сильнее и сильнее. Он вскочил и стал колотить кулаками в голые стены гробницы запустил пальцы в давно уже нечесанные волосы. Охваченный невыразимым счастьем, он кинулся к остальным и крикнул им в лицо «Элли, жива! Жива! Жива!» Крепко стиснув зубы, он бросился на матрац. Пянтковский Рондель с удивлением и испугом следили за непонятным поведением Швиля. Они не сомневались, что он тоже сошел с ума. Сознание, что они связаны и находятся в руках сумасшедшего, наполняло их ужасом. Он мог убить их в любую минуту, и они стали в отчаянии рвать на себе путы, стараясь со стонами и криками вырвать кольцо в стене, к которому они были привязаны. Ллойд, проснувшийся от этих криков, тоже почувствовал опасность и принялся обесноваться и кричать. При виде этой сцены Швиль пришел в себя и вскочил. «Что с вами?» — закричал он на беснующихся. Сразу наступила тишина. Пянтковский и Рондель облегченно вздохнули. Нет, Швиль был в полном сознании. — Мы думали, — начал Пянтковский, — что я сошел с ума. — Не правда ли? — перебил его Швиль. — Нет, сошел с ума, может быть, от радости. Но не иначе. Он взглянул на часы. Было незадолго до полуночи. Он сдвинул брови, и его мысли лихорадочно заработали. Надо обдумать все. Он напрягал все силы, чтобы найти выход, который должен быть найден сейчас же, хотя бы из-за Элли, призывавшей о помощи. Когда он за несколько минут до полуночи услышал знакомые позывные, он бросился к Крондалю. «Говорите, Смарлен!» спервар развяжите меня!» нет отговорите так, связанным!» «Тогда я скажу ей, что я связан!» «Этого вы не сделаете!» «Вы потребуете, чтобы нас отсюда вытащили, и больше ничего!» «Нет, этого я не скажу!» «Рондель, вы сделаете меня зверем!» «Предупреждаю вас!» «Дело идет о вашей голове!» С этими словами Швиль взял револьвер и приложил его дуло к виску Ронделя. «Пли! Стреляйте! Кончайте, наконец!» Взревел Рондель и в ужасном ожидании закрыл глаза. «Я считаю до трех!» Рондель не отвечал. «Раз!» — взволнованно крикнул Швиль. «Швиль, я пойду к приемнику!» — крикнул Пиантковский. «Нет, Рондель должен пойти! Два!» Рондель не шевелился. Совершенно неожиданно Швиль сунул револьвер в карман Быстрым движением отвязал Ронделя от кольца в стене, схватил его и потащил в коридор. «Что вы хотите со мной сделать?» — в ужасе спросил тот. «Это вы сейчас увидите», — ответил Швиль. И, взяв лопату, откопал труп Юргенсена и положил Ронделя на кучу щебня около самого трупа. Затем сам поспешно убежал, потому что ему стало дурно от поднявшегося запаха. «Швиль! «Швиль!» — в отчаянии кричал ему вслед Рондель. «Швиль! Ради Бога!» Археолог вернулся обратно, держа перед носом платок. «Ну, что вы можете сказать? Я буду говорить с Марлен. Все, что я захочу, все, все, что угодно, только возьмите меня отсюда!» С этими словами Рондель лишился сознания. Швиль вытащил его с кучи щебня, засыпал труп снова и занялся бесчувственным. Из приемника доносились все настойчивее позывные. Рондаль открыл глаза. «Заметьте себе», — сказал Швиль, — «что если вы скажете хотя бы слово, которое повредит мне, то я вас снова брошу на труп. Просите, чтобы нас сразу же освободили. Скажите, что мы погибаем» и что не можем больше выдержать здесь ни одного дня. Вы все поняли? — Да, я скажу. Я так же, как и вы, хочу выбраться из этого ада. Швильд посадил рондаля перед приемником. Им не пришлось долго ждать. Марлен была точной. В мертвенной тишине раздался ее голос. — Марлен, здесь Рондель, — сразу ответил пленник. — Пароль? — Лиссабон. «Номер 2626. Что вы можете еще прибавить?» «Марлен», — ясно выговорил Рондель. «Все в порядке. Это вы. Кто еще находится у аппарата?» Швиль угрожающе посмотрел на Ронделя и кивнул головой в сторону погребенного под щебнем трупа. «Я здесь один», — ответил Рондель. «Где новичок?» швильд положил голову на ладонь. «Спит?» «Вы были без сознания, когда новичок говорил со мной?» «Да», — ответил Рондоль по знаку, данному Швилем. «А Пиантковский?» «Тоже». «Что вам удалось сделать?» «Марлен, работа не идет дальше. Нас всего только четверо. Ллойд сошел с ума и лежит связанным. Трупы заражают воздух разложением». «Кислород кончается. Жара становится все невыносимее. Мы близки к отчаянию. Мы должны как можно скорее выбраться отсюда». «Вы уже нашли золотой клад?» — раздался холодный вопрос. «Нет, наши силы пришли к концу, и мы не сможем этого сделать». «И сокровищницу тоже?» «Нет, это еще менее возможно». И вы думаете, что я послала вас для того, чтобы достать шесть маленьких ящиков? Вы шутите, Рондель, и для этого мне пришлось работать целый год? Но, Марлен, нас преследует проклятие! Невидимые силы против нас! Ни слова больше, Рондель. Вы слышите мой голос сегодня в последний раз. Я пошлю других людей, которые будут удачливее, чем вы но не раньше, чем с вами будет покончено. Тогда мне не надо будет и делиться с вами. «Марлен, вы ужасны. Не делайте этого, крикнул вне себя Рондель. Прощайте, Рондель. Не пытайтесь больше входить в сношение с внешним миром. Через несколько минут антенна будет снята. Ковард знает, что ему делать. Прочтите слова на обороте кольца, которые которые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 и кивнул головой в сторону погребенного под щебнем трупа. — Я здесь один, — ответил Рондель. — Где новичок? Швиль положил голову на ладонь. — Спит. — Вы были без сознания, когда новичок говорил со мной? — Да, — ответил Рондель по знаку, данному Швилем. — А Пионковский? — Тоже. — Что вам удалось сделать? — Марлен. — Работа не идет дальше. Нас всего только четверо.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 Марлен вы не человек, а чудовище, Марлен! Марлен кричал рондель в микрофон. Но все было тихо. На лбу связанного выступили капли пота. На глазах показались слезы, которых, казалось, никак нельзя было предположить в этом грубом человеке. Швиль снял кольцо, подаренное ему Марлен. Только теперь он обратил внимание На иероглифы, выгравированные на оборотной стороне кольца. Что это было? Изречение? Проклятие? Он видел такое же изречение на стенах этой гробницы. Оно было повсюду. Швиль вытащил из своего чемодана несколько книг и долго перелистывал их. Рондель с нетерпением следил за его работой. Как будто от этой надписи зависело их спасение. Наконец Швиль расшифровал надпись, бывшую такой же ужасной, как сама Марлен. И это проклятие должно было сопровождать его все время. Только теперь ему стало ясно значение подарка. изречение гласило «И так я сделаю своих врагов подножием своих ног». — Мы здесь похоронены навсегда, — сказал Швиль. — Может быть, теперь вы убедитесь, каким бедным и беспомощным можно быть, несмотря на все богатство? — Золото! Золото! Величайшее проклятие всех народов! Самый ужасный кошмар мира! Я проклинаю тебя в этой могиле живых и мертвых! Швиль плакал. Здесь слезы легче выступали на глаза, чем там наверху, под солнцем. Он оплакивал свою судьбу и Элли. Он ненавидел и презирал весь мир, который был виноват в его несчастье. Внезапно погасло электричество. «Марлен сдержала слово», — горько произнес Рондель. Швиль вскочил и схватил телефонную трубку. Он вертел ее до тех пор, пока не устала рука, но ответа не было. «Мы погибли», — сказал Швиль. «У меня только еще одно желание перед смертью», — пробормотал Рондель. «Какое? Наши желания больше неисполнимы. Я бы хотел задушить Марлен собственными руками». В темноте Швиль слышал, как он скрипнул зубами. Археолог молча вынул из кармана нож и разрезал веревки, связывавшие Рондаля. Потом зажег несколько свечей. Освобожденный удивленно остановился перед Швилем, смотря на него. «Да, — Да-да, я сделал это совершенно сознательно, — ответил Швиль на его вопросительный взгляд. — А теперь даю вам еще в руки оружие. — Что это значит? — тихо спросил Рондель. — Только теперь мы стали действительными товарищами по несчастью. Оба преданы. И если вы меня застрелите, то это ничего не значит. Может быть, даже будет лучше. Когда у меня была еще надежда жить, я хотел жить, но теперь разуверился. Мы все идем по одной дороге к смерти. Рондель швырнул в угол револьвер, подданный ему швилем, и глубоко растроганный обнял его. — Вы джентльмен! — пылко воскликнул он.